Мы уселись за стол и сразу забыли, что сидим на веранде не одни. — Первый тост за Марусю, — сказал Сашка. — Пейте, за кого хотите, только вино наливай в бокалы, а это фужеры для воды, — сказала Маруся. — В чем дело? Будем пить из бокалов, — сказал Сашка. Он уже успел налить вино в то, что Маруся называла фужерами, а теперь переливал вино в бокалы. У меня за спиной засмеялись. Я оглянулся. За соседним столом сидел жестянщик с компанией. Жестянщик не смеялся, смеялись другие. Жестянщик даже не смотрел в нашу сторону. — Ша, Володя. сначала пьем за Марусю, потом мы с ним рассчитаемся, — сказал Сашка. Но потом мы забыли про Жестянщика, его компанию, и выпили за девочек, за себя, за нашу историчку Веру Васильну, за то, чтобы она, наконец, вышла замуж. Женя сказала, — за тех, кто в море. Женя, конечно, ничего плохого не думала, но так уж у нее получилось, что и, не думая, она могла испортить настроение. Солнце садилось в море, и стекло на нашем столе горело. Надо выдохнуть воздух, а потом пить, — сказал я Инке. Но Инка меня не слушала. Она пила маленькими глотками и совершенно не морщилась. Вино было холодным и кисло-сладким, совсем не таким, как мы пили у Папандопула. В тот вечер я заподозрил, что на свете существует очень много вин. До этого я просто о винах не думал. Подошла Маруся. Она часто подходила к нашему столику. — Не спешите, — сказала она, — и как следует закусывайте. — Куда нам спешить? За таким столом можно просидеть до утра, — сказал Сашка. — Мальчики, в ресторане полагается ухаживать мужчинам. Саша, я на тебя надеюсь, — сказала Маруся и отошла. Ее позвали к другому столику. — Пожалуйста, — ответил Сашка. Он взял салат и положил себе на тарелку. — Это по Сашкиному называется ухаживать, — сказал я. — А что? — Ах, да, — Сашка передал салатницу Кате и стал смотреть, чтобы такое взять еще. Я уверен, что он не притворялся. Просто мы начали хмелеть и забывали, что говорим что делаем. Волны катились под поплавком, а мне казалось, что плывет веранда к розовому горизонту. Тогда я оглядывался на пляж и все сразу становилось на свое место. За столом же истянщика смеялись. Лицом к нам сидела женщина. Она смотрела на нас и была немного пьяна. Она подпирала щеку рукой и улыбалась. Самое время выпить, чтобы они сдохли, сказал Витька. Кто они? спросила Катя. Володя, объясни. Разве мало на свете разного дерьма? В общем, кто-то кому-то всегда мешает жить. Чтоб не мешал, пускай сдохнет. — А кто? — спросила Катя. — Я так просто не хочу. — Я знаю, кто. — Давайте выпьем, — сказала Женя. — Степик тебя устраивает, — спросил Сашка. — Ладно, Степик пусть сдохнет. Степик, мне не жалко, — сказала Катя. Инка сказала. — Володя, давай выпьем, чтобы она сдохла. Давай? — Кто она? — Ну, да, сказала Инка и замолчала. Стала смотреть в море. — Ну, помнишь, на который ты смотрел на пляже? Инка засмеялась и взглянула мне в глаза. «Пожалуйста!» — ответил я. И когда пил, мне даже в голову не пришло, что женщина, которая говорила Инка, была на пляже с Джоном Данкером. Инка пила, и вдруг протянула над столом свой бокал. Я оглянулся. Женщина за соседним столиком улыбалась Инке и держала перед собой бокал. Она встала и подошла к нам. «Можно?» Жестянщик принес ей стул и вернулся на свое место. — Кончили десять классов? — спросила женщина. — Кто вам сказал? Женщина пожала плечами. — Нетрудно догадаться. Моя сестренка тоже кончила десять классов. — Очень трогательно, — сказал Сашка. — У вас есть сестренка, и она кончила десять классов. — А что вы кончили? — спросил я. — Я геолог. — Очень трогательно. Вы геолог, а ваш сосед — капитан дальнего плавания, — сказал Сашка. — Ну и что же? — спросила женщина. Она еще улыбалась, но, по-моему, жалела, что подошла к нам. Это по глазам было видно. Женя сказала, — Выпьем за всех, кто в этом году кончил десять классов, и пусть сбудутся все их желания. Женщина протянула свой бокал, она принесла его с собой, и девочки чокнулись с ней, а мы переглянулись, даже не притронулись к своим бокалам. — Да вид такие милые, а на самом деле злые. Женщина пошла к своему столику. Мы не могли ей сказать, что наши желания уже не сбылись. А если помогли, то все равно этого не сказали бы. Жестянщик подошел за стулом. Он постоял, и я видел, как побелели его пальцы, сжимавшие спинку. Он ушел, а Инка сказала, но ну зачем ее обидели? Зачем обидели? Она, наверное, ничего о нем не знает, надо ей рассказать, сказала Катя. Мы уж пробовали. — Нас хватит, — сказал я. — Я ей все равно расскажу. Увижу на пляже и расскажу, — сказала Женя. — Ничего ей не надо рассказывать. — Ну зачем рассказывать? — спросила Инка.